Перед тем стариков шел разговор о Наполеоне. Дядю спросили, видал ли он Бонапартии. Тот ответил, что врать не станет, не доводилось. — А вот Львовича спросите, — кивнул он на подошедшего. Он доля моего с французом воевал. — Как, Львович, не доводилось тебе Бонапартии видать? — Видал, — лениво отвечал тот, раздувая трубку. — После как-нибудь расскажу.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 потрёпанные, мятые, слишком шумные какие-то старомодные ужасные слова для меня тогдашню они жадно навёрствовали упущены безрассудно по старинному играли в карты